Глава 19. Западня Облава. Лабиринт подземного тоннеля. Трескучие лампы покачиваются, дают анемичный свет. За мной погоня, гортанные крики команд разносятся эхом, подгоняют. Где-то здесь Элиса, ей угрожает опасность. Нужно найти ее, защитить, потому бегу вперед и никак не могу сориентироваться. Выбиваясь из сил, кружу по коридорам, упираюсь в тупики, где вместо стен черная клубящаяся муть с Стреляю по ней из плазменного ружья, но ее не берет, пули тоже не берут. Мне нужно пробиться за эту муть. Крики преследователей все ближе, поворот, еще один поворот, и опять черная стена. Но назад уже не вернуться, зверобоги настигают. Вижу вдалеке их силуэты, движущиеся рывками, разинутые клыкастые пасти, глаза, полыхающие огнем. Пячусь и замечаю на полу медальон, оброненный лисой, голову льва на золотой цепочке, символ Танит. Бросаю его в черноту, и мрак рассеивается. Мне открывается просторный зал, где меня ждет Элиса, улыбается, протягивает руки. Бросаюсь к ней, чтобы увести, и заключаю в объятия, оборачиваясь, все мои преследователи будто упираются в прозрачную стену, царапают ее, раздирая пальцы и не чувствуя боли. Лишившиеся разума они напоминают кукол. Звенит будильник. Несколько минут бездумно сижу в постели, пытаясь оставить сну нахлынувшую тоску. Только что я обнимал Элису, и еще чувствую ее тепло, но с каждой минутой она все дальше и дальше. Хочется заснуть и не проснуться. А надо жить, действовать. Заставляю себя встать. Иду в душ, освежаюсь, и завтракая без аппетита, вызываю команду к себе в апартаменты, потому что стартовать-то нам все равно отсюда, а время терять не хотелось бы. Прохаживаясь по гостиной, интересуюсь ура, разбуженного моим звонком, как обстоят дела с базой два на нижних ступенях. Он отчитывается, что территорию нашли, и мне неплохо бы на нее взглянуть. Поскольку времени у меня на это нет, приходится довольствоваться отправленной им голограммой. База — часть стены первого, первой ступени второго уровня с ячейками для флаеров и небольшой площадкой внизу, отхваченной парк. База занимает два этажа, примерно 900 метров квадратных, есть как большие помещения, так и подобие личных комнат, то, что доктор пописал. Выходов два, несколько наружу и один вглубь зеккурата. Пока изучая будущую базу, где когда-то было общежитие для полицейских, а потом их расселили в более комфортное жилье внутри зеккурата, приходит Лекс, затем Вера. Спустя минут пять Надана приводит Амазонок, а Тейн пятерых своих Маури. Стартуем отсюда, говорю я, действуем по вчера обговоренному плану, стреляем только из парализаторов. Думаю, цели опомниться не успеет. Он нужен мне живым. Надана деланно корезряет. Вас понял, командир, бабий батальон к бою готов. Синеволосый Несса толкает ее в спину, Лекс зыркает с неодобрением. Тогда по машинам командую я.